Правило 72. Не забывайте третий закон Ньютона. Дело в том, что вы отчаянно любите своего ребенка. Поэтому вам невыносимо видеть, как он совершает ошибки, которые, как вам кажется, еще отзовутся неприятностями в будущем. Вы уже привыкли разрешать им делать мелкие огрехи, класть в тарелку слишком много пудинга или чересчур быстро съезжать на велосипеде с горки. Но чем дальше, тем серьезнее становятся эти ошибки, и вам все труднее становится не вмешиваться. Теперь вы должны наблюдать, не вмешиваясь, за тем, как сын перебирает спиртного на вечеринке у приятеля, а дочь наряжается в слишком откровенное платье А если вам придется стать свидетелем того, как ваш ребенок, которого вы мечтали видеть студентом университета, вдруг бросает школу в 16 лет или откажется от замечательного приработка по субботам, потому что ему надоест рано вставать, да... Это куда тяжелее, чем позволить двухлетнему карапузу навалить в тарелку гору пудинга. И ставки невообразимо выше. На самое тяжелое это наблюдать, как дети повторяют ваши ошибки. Завязывают с естественными науками только потому, что ненавидят учителя, совершенно не желая абстрагироваться и хотя бы попробовать представить, какую прекрасную карьеру могли бы сделать. Или собрать все деньги, выделенные на образовательную поездку, и потратить их на какую-нибудь безумную машину которая при этом и ездить-то не будет как следует. Вы могли обсуждать это с ними раньше, вероятно, обсуждали. Весьма вероятно обсуждали, высказывая свое мнение громко и настойчиво. Но вы сами слушали, что говорили вам родители много-много лет назад. Поймите, вы действительно не должны вмешиваться. Конечно, если ребенку не грозит серьезная опасность в связи с его решением. А может случиться и так, что даже в действительно рискованной ситуации вам не останется ничего, кроме как стоять в сторонке и молча наблюдать, Чем больше вы будете пытаться убедить в чем-то ребенка, тем сильнее будет его сопротивление. Подростку нужен объект для протеста, для восстания, на который он запрограммирован. Чем сильнее давите вы, тем сильнее упирается он. Помните третий закон Ньютона? «Сила действия равна силе противодействия». Этот закон вполне можно было бы назвать и первым законом тинейджерства. Так что же вы должны делать, если видите, что ребенок готов свалять дурака по-крупному? Вы можете высказать ему свое мнение по данному поводу, но ни в коем случае не давать указаний. А причем разговаривать обязательно на равных, как с таким же взрослым человеком, как вы. Ни в коем случае не «хочешь знать, что я думаю?» «Я думаю, ты идиот». Больше подходит решать тебе. Но ты не думал, на какие средства поедешь за границу, если сейчас и стратишь деньги на это? Есть шанс, что если вы будете говорить с ним как со взрослым, он и поступит по-взрослому. Пусть не в этот раз, так хотя бы в следующий. В любом случае, ребенок скорее будет обращаться к вам за советом, если поймет, что вы дадите его как равный равному.